Глава 49. Лейра. Хозяйку дома звали Амелла, и днём, когда мы вместе с ней выходили из дома, я заметила, что она держится в стороне от других жителей деревни. «Они всегда уступают вам дорогу? Или дело в нас?» — спросила я прямо, и в ответ она впервые улыбнулась. «Дело в вас, но и во мне, конечно, тоже». «Однако, как только вы уйдёте, люди снова меня простят. Мы здесь не злопамятные. Иначе нам пришлось бы носить на себе слишком большой груз. Со временем он накапливается». «Сколько вам лет?» Я толкнула Аларика в плечо. «Извините, пожалуйста, Амила. Аларик Ола рядом из страны, жителям которой незнакомы приличия. Если он вас оскорбляет, игнорируйте его». Теперь она даже негромко рассмеялась. Я бы сказала вам, мало Кулы, но как считать годы в мире, где нет времени? Значит, здесь нет времён года. Ни ветра, ни настоящей жизни, ни времён года. Я собиралась было добавить в этот список и отсутствие культуры, но в этот момент мы завернули за угол, и мне пришлось признать, что я заблуждаюсь. Большинство домов здесь были простыми, практичными, без украшений. Тот, который возвышался перед нами, отличался от остальных. Он был двухэтажным, выстроенным из камней, каждый из которых был покрашен в свой цвет. Впрочем, давным-давно, поскольку сейчас краски по большей части выцвели, от одного вида красок... который свидетельствовал, что кто-то сознательно и целенаправленно выбирал их, по затылку пробегали мурашки. «Что это?» «В вашем мире существуют коллекции и галереи», произнесла Амела. «В нашем мире это дом, их ближайшее подобие». Я открыла рот от удивления. Амела принялась рассказывать про Викардо, странного старика, которого повелитель пощадил, хотя тот был самым непредсказуемым и угрюмым человеком, которого она когда-либо видела. В своей прошлой жизни он торговал произведениями искусства, по крайней мере, он всегда так утверждал, тогда как жители деревни всегда держали его скорее за бродягу и бездельника. Целую вечность он путешествовал между отдельными деревнями в царстве демов и дворцом вечных желаний, собирая легенды и истории, обменивая их друг на друга. Говорят, даже сам повелитель с ним торговал. Время от времени он возвращался назад, находил талантливых каменотёсов, художников, поэтов и музыкантов, и приказывала им запечатлеть его истории Результаты он собирал в этом доме. «Можно поговорить с этим человеком?» — спросила Ларик. «Это определённо очень помогло бы нам». Амила вздохнула. Он так никогда и не вернулся из своего последнего путешествия. Кто знает, наверное, он, как и многие, затерялся во Дворце Вечных Желаний. Амелла посмотрела вдоль улицы, и в её взгляде была тоска. «Войдём внутрь. Дверь открыта, никто здесь не станет крастью Викарды». Войдя внутрь, мы осмотрелись по сторонам. «Кажется, будто всё равно никто не интересуется, что находится в этом доме», — сказала Ларик. «Мне тоже так показалось. На всех шкафах и полках, на столах. и даже на половицах лежал толстый слой пыли. Наши шаги слегка взметали её в воздух, так что она взлетала хлопьями. Казалось, будто никто не заходил внутрь уже много лет. От этой картины мне было почти физически больно, но я должна сохранять самообладание. Здесь не было культуры. Никто из жителей этой деревни Не интересовался этой коллекцией произведений искусства. Она находилась здесь, но для них её всё равно, что не было, потому что они не имели ничего общего с людьми. Они не обращали на неё внимания. «Непрочитанные книги», — пробормотала я, шагнув к стеллажам. «Мне их жалко». А Ларик подошёл ко мне, встав совсем близко. но ничего не сказал. Мы рассматривали картины, на которых были изображены самые странные дымы, которых я только могла представить. Химеры, полулюди-полузвери или морские обитатели, вышедшие на сушу. Мы отряхивали пыль со статуэток и выбивали ее из дебеленов на которых были вышиты надписи на неведомых языках. Научилась ли Вика в университете их читать? Или Ера в своей академии?» Перед одним из гобеленов Аларик удивлённо остановился, всматриваясь в матовые золотые линии на синем фоне. «Что это? Ты можешь что-то прочитать?» Он сосредоточенно нахмурился. «Нет», — сказал он наконец, — «мне знаком узор этих букв». «Но я никогда не учился их читать». «Это сделала мастерица портниха из Кеппаха», — пояснила Амела. «Большинство здесь не рассказывают о своей жизни до проклятия и прощения. Она была другой. Она держалась за это». «Где она? Она ещё здесь?» — спросила Ларик. Амела покачала головой. Она была одной из тех, кто отправился во дворец и так и не вернулся. Это происходит с большинством тех, кто цепляется за жизнь. Во дворце они теряются среди множества своих желаний. Меня бросила в дрожь. «Что это означает?» Но Амила как будто не знала ответа. Она лишь посмотрела на грязный пол под моими ногами, не находя подходящих слов. «Дворец очень трудно описать словами. Я покажу вам». Она подошла к книжной полке вытащила фолиант в кожаном переплёте и протянула его мне. Массивная книга показалась мне тяжелее младенца. Я водрузила её на стол и раскрыла, подняв облако пыли. И тогда я поняла... С первого взгляда буквы казались совершенно обычными, пусть даже чернила со временем выцвели. Но как только я сосредотачивалась на них, пытаясь прочесть, они расплывались, словно следы пера были льдом, а мои глаза — солнцем. Было невозможно разобрать ни слова. «Ты тоже это видишь?» — спросила я, когда Аларик заглянул мне через плечо, и я ощутила на щеке его дыхание. «Пустые страницы», — коротко ответил он. Я удивленно повернулась к нему, и внезапно его лицо оказалось очень близко. Слишком близко. В первую очередь слишком близко, чтобы отшатнуться. Его глаза обладали этой особенной магией, которая пленяла меня. Если задаться целью понять, какой цвет в них преобладал, синие-серыми вкраплениями или серо-синими вкраплениями, можно просто пропасть. По крайней мере, на меня это так действовало. Кроме того, Аларик умел делать свои глаза темнее, когда кто-то в них смотрел, так что этого человека утягивало во тьму. готово поспорить, он делал это намеренно. «Они не пустые!» — сказала я. «Просто крайне сложно читать!» «Я так и предполагала», — произнесла Амелла с какой-то странной интонацией. «Она владеет магией!» Мы с Алариком испуганно обернулись к ней. «Проклятье! Проклятье! Нужно было догадаться, что это ловушка!» Фамила успокаивающе подняла руки. В этом нет ничего запретного, Лейра. Здесь нет. Я знаю, что в вашем мире всё иначе. Так было всегда. Но это объясняет, почему так много демов хотят до вас добраться. Они любят магию, но совершенно особенным образом. Как еду, сухо произнёс Аларик. Значит, нам нужно рассчитывать на то, «Что как только мы покинем деревню, они будут нас поджидать?» «Я не думаю, что вы покинете деревню», — произнесла Амелла, приведя Ларика этими словами в состояние, близкое к панике. Его мышцы напряглись. «Она ведь искательница?» — Амелла показала на меня. «Вам нужно к повелителю». «А он здесь?» — иронически спросила Ларик. Мы что ты его не видели». «Чушь!» Амела прошла мимо нас, захлопнула фолиант и снова убрала его на место. Но мост ко Дворцу Вечных Желаний начинается в этой деревне. «Вы разве не знали?» «Разумеется, не знали. Я говорила об этом только с паладином. И как раз настал момент, когда на него можно будет вступить». И я надеялась. Тихо сказала я, найти здесь сведения о том, как сохранить себя в этом мире, не превратившись в демо. Амела посмотрела на меня, словно я потребовала чего-то несоответствующего. Чего-то, чего она не хотела мне дать. Или не имела позволения. «Как вам это удалось?» — напрямую спросил Аларик. «Благодаря его милости». Холодно, — ответила она, — словно милость в этой деревне была синонимом для слова яд. Но не слишком рассчитывайте на нее. Милость нашего повелителя — лишь одна крошечная капля в темнейшую ночь. «Вы имеете в виду новолуние?» — перебила я. «Наверное, это соответствует вашему новолунию. Я уже забыла, как выглядит луна». Разумеется, здесь ее не было. «Капля милости в месяц. Можно ли на неё надеяться? Я понятия не имела, сколько людей проклинают каждый месяц». «Здесь есть золотые таблички», — произнесла Амела. «На них рассказывается история, которую, как говорят, сам повелитель подарил Викарду. Пойдёмте посмотрим, и тогда вы поймёте». Амела повела нас наверх по шатавшейся лестнице. Мы пошли через коморку, в которой стояли кровать и сундук. Постельное белье было ветхое и в пятнах. Торчали перья и солома. На полу в углу скопился птичий помет. Отсюда дверь вела в следующую комнату. Здесь было большое окно. Хотя оно было прикрыто шторами из дорогих тканей, в дырках в них скопилась пыль. Крылья застрявшего в ней мотылька стали пепельно-серыми. Казалось бы, он дожидался весны, которая так и не наступила. Возможно, давным-давно он забыл о том, как жить. В середине комнаты стоял письменный стол, на котором лежали золотые пластинки. А Ларик постучал по ним костяшками пальцев, и присвистнул сквозь зубы. «Впечатляет!» «Здесь это ничего не стоит», — объяснила Амела. «В этом мире столько золота, что оно дешевле бумаги». Только сейчас, увидев зубилы и резцы различных размеров, лежавшие вокруг пластинок и превратившиеся в гниль щепки на полу, я поняла, что эти золотые таблички создавались и гравировались именно здесь. «Это сделал сам Викард?» — спросила я и подошла ближе. Рукавом рубашки я стерла пыль с трех пластин. Амелла оперлась на дверной косяк. Он не хотел никому рассказывать свою историю, но не мог и держать ее при себе. Он пытался записать ее, но не находил слов. Он пытался спеть её, но не попадал в ноты. Также он пытался высечь эту историю в золоте, но остался недоволен результатом и бросил работу на полпути. Я посмотрела на золотые таблички. Все были уже закончены, на них были выгравированы линии. Делая поверхность то матовой, то блестящей, Мастер придавал рисунку странный объём. Аларик стоял так близко, что мне пришлось взять себя в руки, чтобы его попытки заглянуть через плечо не отвлекали меня. Как можно остаться недовольным такой работой? На первой табличке была изображена тюрьма в разрезе, так что я разглядела множество этажей. За решётками теснились лица, на которых застыло отчаяние, протянутые наружу руки большие мужские, более маленькие женские виднелись даже и детские, чего я предпочла бы не замечать на второй табличке царствовал он повелитель векикард хотел выгравировать в золоте лишь его очертания, но я увидела его каким он был на самом деле. Я видела спутанные волосы, почти скрывавшие рога, видела, как движется его грудь, когда он дышит, и как мрачно мерцают его глаза. На этой табличке изображено таинство прощения, произнесла Амила, показав мне, огрубевшими от тяжелой работы руками, на чашу, которая стояла на помосте перед повелителем. Если бы она не подсказала, я бы её и не заметила. Сам повелитель занимал на картине слишком много места. Но сейчас, присмотревшись поближе, я заметила, что вокруг чаши на золоте изображена тончайшая аура. Прищурившись, Я могла даже увидеть, как над чашей поднимается пар. И внезапно я поняла, что Викард, наверное, был не просто любителем искусства. «Он был как я», — прошептала я. «Он распознавал магию в вещах, и он мог вплести её в свои работы. Что это за чаша?» Повелитель называет её источником. — объяснила Амела. Её голос изменился, стал глубоким и тихим, словно она говорила о чём-то, что было для неё свято. Свято или запретно. Этот источник проливает одну каплю в темнейшую ночь, одну слезу. — Одну слезу? — повторила Ларик. Он побледнел. Или все дело было в приглушенном свете и пыли, уже осевшей на нашу кожу? Кто же плачет? Повелитель? Он смеется до слез над своими полными подземельями? «Это плачет ли Аскай?» — произнесла Амела, не обращая внимания на сарказм Аларика. «Этот мир — бесчестье для богини всех земель». и потому она плачет с самого начала времен. Эту историю я знала. В ней рассказывалось об ужасной ране в теле Лиаскай и о том, как магия пришла к людям, принесла им невообразимое страдание и в итоге была разделена между кланами. В этой истории главную роль сыграл один маг. Хозяин всей магии, который приказывал ей сойти с ночного неба. Я подошла к третьей и последней табличке. На ней повелитель, властно подняв голову, стоял над женщиной, склонившейся перед ним на коленях, и опускал над ней чашу. На заднем плане можно было различить схематичные образы других заключенных. Я коснулась доски таблички правой рукой, на которой больше не было перчатки после того, как ее разрезал Аларик. Внезапно выгравированные на табличке фигуры пришли в движение. Повелитель вылил слезу Ляскай на голову склонившейся женщины. Та стеснула руки и коснулась земли лбом. На ней, словно тень или призрак, виднился лик второй женщины. Она была стара, ее лицо испечряли морщины или шрамы, но ее внимательные, умные глаза лучились, словно тщательно отполированные кристаллы. Она следила за происходившим, при этом мне казалось, будто внимательнее всего Она смотрит на повелителя. Что-то в ее облике показалось мне необычным. Она будто была мне смутно знакома, будто я уже где-то ее видела, будто она была для меня важна. Кто это может быть? Она появилась над повелителем дымов, словно стояла выше его. но я никогда не слышала об этой женщине. Только маг, который создал царство дымов, стоял выше повелителя. Но что? Что, если этот маг на самом деле был женщиной? Перед тем, как старая женщина снова исчезла, я заметила, что на шее у нее была цепочка, на который мерцал маленький круглый камень. Эта картина промелькнула так быстро и была настолько нечёткой, что я не могла сказать с уверенностью, но интуиция подсказывала, что этот камень похож на тот, который был у меня и который я недавно потеряла. Может быть, даже тот же самый? Изображение старой женщины исчезло, словно ее никогда и не было. Помилованная благодарно взирала на своего повелителя. Но лица на заднем плане, мужчины, женщины и дети, превратились в морды дымов. А повелитель вожидающий улыбался им своей волчьей улыбкой. Когда мы с Алариком встретили Вику и Ера у конюшни перед домом Амелы, с ними была и Кая. Она метнулась ко мне, наклонив голову, и я, не задумываясь, погладила ее по щеке и обняла. На мгновение она ошарашенно уставилась на меня, а затем изогнула свою звериную мордашку в улыбке. Как быстро я к ней привыкла. и как горько было представлять, что она будет превращаться и дальше, что она забудет всё человеческое и станет такой же, как те демы, которые нападали на нас. И тут мне пришла в голову мысль, которой я хотела поделиться с Амилой наедине, и когда она сообщила, что ей нужно сходить к колодцу, я вызвалась пойти с ней. «Разве нам не пора отправляться?» — спросила Вика. Амелла сказала, что проход ко дворцу по мосту сейчас открыт. С одной стороны, она была права, и на моей карте Немии от луны остался лишь тоненький серп. С другой стороны, я не хотела оставлять свой вопрос без ответа, потому что один ветер знал, Когда у меня еще появится возможность задать его?» Ера с утра шепнул мне украдкой, что я не должна позволять времени слишком сильно давить на меня. И сейчас он положил руку на плечо Вики и сказал, «Дай нам всем немного времени. Иногда нужно быть быстрее всех, но намного чаще умнее всех. День и у нас еще есть время в запасе. Ты уверен? Моя интуиция говорит, что да. Тогда встретимся позже в моем доме, чтобы перекусить, прежде чем вы двинетесь дальше. Предложила Амела, протянула мне два деревянных ведра, и мы пошли по широкой улице к колодцу. Здешние люди, если их можно было назвать людьми, боялись меня. И это было более чем очевидно. Было ли дело в магии? Если они также настороженно относились к Викарду, я хорошо понимаю, почему он не вернулся. «Вы должны внимательнее отнестись к Вике», произнесла Мила, когда мы достаточно далеко отошли от дома. Она задаёт сложные вопросы Афимаршале Филлис. «В каком смысле сложные?» Амила безрадостно усмехнулась. «Твоя подруга...» «По ней видно, что она восхищается ей». Впрочем, повелитель и его верная свита тоже довольно долго восхищались фемаршалом. «Да, это я могу себе представить. Не сердите его, и вы сможете рассчитывать на его благосклонность». Прежде чем я успела задать ещё один вопрос... Амила продолжила. «Что вы хотите узнать? У нас не настолько много времени, чтобы долго ходить вокруг да около, не так ли?» Говорила ли она правду? Или хотела не дать мне расспросить её подробнее, чтобы выведать её мотивы? Намёт был в любом случае однозначным. И я вспомнила о том, что казалось мне самым первостепенным и самым важным. «Если повелитель может помиловать только одного проклятого в месяц...» Начала я, тщательно подбирая слова. «Как он выбирает, кого удостоить милости?» Амила вздохнула. Вёдра в её руке стукались друг о друга. «Каждый раз, когда кто-то приходит сюда, я пытаюсь выяснить, что есть у этого человека, что могло понравиться повелителю». «Уже тысячу, а может быть, десять тысяч чёрных ночей, а также всё время между ними, я задаюсь вопросом о том, почему именно я получила его милость. И я до сих пор этого не знаю. Может быть...» Её голосе зазвучала досада. «Он сам не знает и делает выбор совершенно случайно. Вот гад!» — прошипела я, опуская в колодец своё ведро. «Тссс!» — произнесла Амела, и впервые она показалась мне по-настоящему испуганной. Она поспешно огляделась, проверяя, не услышал ли кто-то. «Держите ваш язык в узде! Вы что, не понимаете, где находитесь?» «В его владениях, да. Но мне хотелось бы, чтобы всё было иначе». «Мы узнаем по нашему повелителю, помилованы мы или нет», — произнесла Амела. «Когда-нибудь вы поймете».